Глава вторая Лужин-старший Лужин, писавший книги, часто думал о том, что может выйти из его сына. В его книгах, а все они, кроме забытого романа «Угар», были написаны для отроков, юношей, учеников среднеучебных заведений и продавались в крепких красочных переплетах, постоянно мелькал образ Белокурова-мальчика и взбалмошного и задумчивого который превращался в скрипача или живописца, не теряя при этом нравственной своей красоты. Едва уловимую особенность, отличавшая его сына от всех тех детей, которые, по его мнению, должны были стать людьми ничем не замечательными, если предположить, что существуют такие люди, он понимал как тайное волнение таланта, и твердо помню, что покойный тесть был композитором, довольно, впрочем, сухим и склонным зрелые годы к сомнительному блистанию и виртуозности, он не раз в приятной мечте, похожей на литографию, спускался ночью со свечой в гостиную, где Вундеркинд в белой рубашонке до пят играет на огромном черном рояле. Ему казалось, что все должны видеть недюжинность его сына. Ему казалось, что, быть может, люди со стороны лучше в ней разбираются, чем он сам. Школа, которую он для сына выбрал, особенно славилась внимательностью к так называемой внутренней жизни ученика, гуманностью, вдумчивостью, дружеским проникновением. Предание говорило, что в первое время ее существования учителя в час большой перемены возились с ребятами, физик мял, глядя через плечо комок снега, Математик получал на бегу крепкий мячик в ребра, и сам директор веселым восклицанием поощрял игру. Таких общих игр теперь больше не было, но идилическая слава осталась. Классным воспитателем сына был учитель словесности, добрый знакомый писателя Лужина и, кстати сказать, недурной лирический поэт, выпустивший сборник подражания на Краону. «Забредите», — сказал он в тот день, когда Лужин-старший в первый раз привел сына в школу, В любой четверик около двенадцати. Ложен забрел. На лестнице было пусто и тихо. Проходя через зал в учительскую, он услышал из второго класса глухой многоголосый раскат смеха. Затем в тишине шаги его особенно звонко застучали по желтому паркету зала. В учительскую, большого стола покрытого сукном, напоминавшим об экзаменах, сидел воспитатель и писал письмо. С тех пор, как его сын поступил в школу, он с воспитателем еще не говорил, и теперь, спустя месяц, являясь к нему, был полон щекочущего ожидания некоторого волнения и робости, всех тех чувств, которые он некогда испытал, когда юношей в студенческой форме пришел к редактору, которому недавно послал первую свою повесть». И теперь, как и тогда, вместо слов изумления, которых он смутно ожидал, как проснувшись в чужом городе, ожидающий, не раскрыв век необыкновенного сияющего утра, вместо всех тех слов, которые он бы с такой охотой и сам подсказал, если бы не надежда, что все-таки их дождется, он услышал пасмурные, холодноватые слова, доказывавшие, что его сына воспитатель понимает еще меньше, чем он сам. О какой-либо тайной дробитости тот и не обмолвился. Наклонив бледное бородатое лицо с двумя розовыми выемками по бокам носа, с которого он осторожно снял цепкое пенсне, вытирая глаза ладонью, воспитатель начал говорить первым. Сказал, что мальчик мог бы учиться лучше, что мальчик, кажется, не ладит с товарищами, что мальчик мало бегает на переменах. «Способности у мальчика несомненно есть», — сказал воспитатель, покончив манипуляции с глазами. «Но наблюдается некоторая вялость». В это мгновение где-то внизу родился звонок, перекинулся наверх, невыносимо пронзительно прошел по всему зданию. После этого были две-три секунды полнейшей тишины. И вдруг все ожило, зашумело, захлопали крышки парт. Зал наполнился говором, топотом. Большая перемена, сказал воспитатель. Если хотите, сойдемте во двор, посмотрите, как резвятся ребята. Они быстро съезжали по каменной лестнице обню в блюстраду, скользя подошвами сандалий по отшлифованным краям ступеней. Внизу в темной тесноте вешалык переобувались, иные сидели на широких подоконниках кряхтели, поспешно затягивая шнурки. Вдруг он увидел сына, который сгорбившись Брезгливо вынимал сапоги из мешочка. Белобрызый мальчик в торопях толкнул его, он посторонился и вдруг увидел отца. Отец улыбался ему, держа свой каракулевый колпак и ребром руки выдавливая необходимую бороздку. Ложен прищурился и отвернулся, словно отца не заметил. Присев на пол спиной к отцу, он завозился с сапогами. Те, кто успел уже одеться, ступали через него, и он после каждого толчка все больше горбился, забивался в сумрак. Когда он, наконец, вышел в длинном сером пальто и каракулевом колпачке, который один и тот же детина постоянно с него смахивал, отец уже стоял у ворот в том конце двора и выжидательно смотрел в его сторону. Рядом стоял воспитатель, когда серо-резиновый мяч, которым играли в футбол, подкатился случайно к его ногам, учитель словесности, инстинктивно продолжая очаровательное предание, сделал вид, что хочет его пнуть, неловко потоптался, чуть не потерял калошу и рассмеялся с большим добродушием. Отец поддержал его за локоть, Лужин-младший, улучив мгновение, вернулся в переднюю, где уже было совсем спокойно, и вешалками блаженно зевал швейцар. Через дверное стекло между чугунных лучей звездообразной решетки он увидел, как отец вдруг снял перчатку, быстро попрощался с воспитателем и исчез под воротами. Только тогда он выполз опять и, осторожно обходя игравших, пробрался налево подарку, где были сложены дрова, Там, подняв воротник, он сел на поленье. Так он просидел около 250 больших перемен до того года, когда он был увезен за границу. Иногда воспитатель неожиданно появлялся из-за угла. «Что ж ты, Лужин, все сидишь кучей, побегал бы с товарищами!» Лужин вставал с дрова. Выходил из подарки в четырехугольный задний двор, делал несколько шагов, стараясь найти точку, равно отстоящую от тех трех его одноклассников, которые бывали особенно свирепы в этот час, шарахался от меча, пущенного чьим-то звучным пинком, и, удостоверившись, что воспитатель далеко, возвращался к дровам. Он избрал это место в первый же день, Тот темный день, когда он почувствовал вокруг себя такую ненависть, такое глумливое любопытство, что глаза сами собой наливались горячей мутью, и все то, на что он глядел, по проклятой необходимости смотреть на что-нибудь, подвергалось замысловатым оптическим метаморфозам. Страница в голубую клетку застилалась туманом, Белые цифры на черной доске отосуживались, то расплывались. Как будто равномерно удаляясь, становился глушь и неразборчивее голос учителя, и сосед по парте вкратчивый изверг с пушком на щеках тихо и удовлетворенно говорил: «Сейчас расплачется». Но он не расплакался ни разу, не расплакался даже тогда, когда в уборной Общими усилиями пытались вогнать его голову в низкую раковину, где застыли желтые пузыри. «Господа», — сказал воспитатель на одном из первых уроков, «ваш новый товарищ, сын писателя, которого, если вы еще не читали, то прочитайте». И крупными буквами он записал на доске, так нажимая, что из-под пальцев с хрустом крошился мел, «Приключения Антоши», Издательство Сильвестрова. В течение двух-трех месяцев после этого Лужина звали Антошей. Изверг с таинственным видом принес в класс книжку и во время урока из-под показывал ее другим, многозначительно косясь на Лужина. А когда урок кончился, стал читать вслух из середины нарочито коверкая слова. Петрищев, смотревший через его плечо, хотел задержать страницу, и она пробалась. Крепс, сказал скороговоркой, «Мой папа говорит, что писатель очень второго сорта». Громов крикнул, «Пусть Антоша нам слуг почитает!» «А мы лучше каждому по кусочку дадим», — со смаком сказал шут класса после бурной схватки завладевшей красно-золотой нарядной книжкой. Страницы рассыпались по всему классу. На одной была картинка. Ясноокий гимназист на углу улицы кормит своим завтраком облезлую собаку. На следующий день Лужин нашел ее аккуратно прибитой кнопками к внутренней стороне партовой крышки. Скоро, впрочем, его оставили в покое, только изредка вспыхивала глупая кличка, но так как он упорно на нее не отзывался, то и она, наконец, погасла. Лужина перестали замечать. С ним не говорили, и даже единственный тихоня в классе, какой бывает в каждом классе, как бывает непременно толстяк, силач, остряк, сторонился его, боясь разделить его презренное положение. Этот же Тихоня, получивший лет шесть спустя Георгиевский крест за опаснейшую разведку, а затем потерявший руку в пору гражданских войн, стараясь вспомнить в двадцатых годах сего века, каким был в школе Лужин, не мог себе его представить иначе, как со спины, то сидящего перед ним в классе с растопыренными ушами, то уходящего в конец залы подальше от шума, то уезжающего домой на извозчике, руки в карманах, большой ранец на спине, валит снег. Он старался забежать вперед, заглянуть ему в лицо, но тот особый снег забвения, снег безмолвный и обильный, сплошной белой мутью застилал воспоминания. И бывший тихоня, теперь беспокойный эмигрант, Говорил, глядя на портрет в газете, представьте себе, совершенно не помню его лица, но совершенно не помню. Но Лужин старше, около четырех, посматривавший в окно, видел приближавшиеся сани и лицо сына, как бледное пятнышко. Сын обычно сразу входил к нему в кабинет, целовал воздух, прикоснувшись щекой к его щеке, и сразу поворачивался. Постой, — говорил отец, — постой. Расскажи, что было сегодня, вызывали? Он жадно смотрел на сына, который отклонял лицо, и ему хотелось взять его за плечи, встряхнуть его, крепко поцеловать в бледную щеку, в глаза, в нежный впалый висок. От маленького лужины в ту первую школьную зиму трогательно пахло чесноком из-за вспрыскиваний мышьяка, прописанных доктором. Платиновую полоску ему сняли, но он по привычке продолжал скалиться, подворачивая верхнюю губу. Он был одет в серый английский костюмчик, хлястик сзади, короткие штаны с пуговками пониже колен. Он стоял у письменного стола, балансируя на одной ноге, и отец ничего не смел против его непроницаемой хмурости. Сын уходил, волоча ранец по ковру. Лужин старший облокачивался на стол, где в синих школьных тетрадках прихоть, которую быть может оценит будущий биограф, он писал очередную повесть и прислушивался к монологу в соседней столовой, голос жены уговаривающей тишину выпить какао. Страшная тишина, думал Лужин старший. Он не здоров. У него какая-то тяжелая душевная жизнь. Пожалуй, не следовало отдавать в школу. Но зато нужно же ему привыкнуть К обществу других мальчуганов. Загадка, загадка. «Съешь хоть кексы», — горестно продолжал голос за стеной, И опять тишина. Но изредка происходило ужасное. Вдруг ни с того ни с сего Раздавался другой голос, Визящий и хриплый, и как от ураганного ветра хлопала дверь. Тогда он вскакивал, вбегал в столовую, держа в руке пирога к стрелу. Жена дрожащими руками подбирала со скатерти опрокинутую чашку, блюдечко, смотрела, нет ли трещин. Я его раз спрашивала о школе, говорила она, не глядя на мужа. Он не хотел отвечать, а потом вот, как бешеный. Они оба прислушивались. Француженка уехала осенью в Париж, И теперь уже никто не знал, что он там делает у себя в комнате. Там обои были белые, а повыше шла голубая полоса, по которой нарисованы были серые гуси и рыжие щенки. Гусь шел на щенка. И опять то же самое. Тридцать восемь раз вокруг всей комнаты. На этажарке стоял глобус и чучело-белки, купленное когда-то на вербе. Зеленый паровоз выглядывал из-под баланов в кресло. Хорошая была комната, светлая. Веселые обои, веселые вещи. Были книги. Книги, сочиненные отцом, в золотокрасных рельефных обложках с надписью от руки на первой странице. Горячо надеюсь, что мой сын всегда будет относиться к животным и людям, так как Антоша, и большой восклицательный знак. Или эту книгу я писал, думая о твоем будущем, мой сын. Эти надписи вызывали в нем смутный стыд за отца, а самые книжки были столь же скучны, как слепой музыкант или фрегат Паллада. Большой том Пушкина с портретом толстогубого курчавого мальчика не открывался никогда. Зато были две книги, обе подаренные ему тетей, которую он полюбил на всю жизнь, держал в памяти словно под увеличительным стеклом и так страстно пережил что через двадцать лет, снова их перечитав, он увидел в них только суховатый пересказ, сокращенное издание, как будто они отстали от того неповторимого бессмертного образа, который они в нем оставили. Но не жажда дальних странствий заставляла его следовать по пятам Филиаса Фокта, и неребячливая склонность к таинственным приключениям влекла его в дом на Бейкер-стрит где, впрыснув в себя кокаину, мечтательно играл на скрипке долговязый сыщик с орлиным профилем. Только гораздо позже он сам себя уяснил, чем так волновали его эти две книги. «Правильный и безжалостно развивающиеся узор». Филиас, манекен в цилиндре, совершающий свой сложный, изящный путь с оправданными жертвами, то на слоне, купленном за миллион, то на судне, которое нужно наполовину сжечь на топливо, и Шерлок Холмс, придававший логике прелесть грезы, Шерлок, составивший монографию о пепле всех видов сигар, И с этим пеплом, как с талисманом, пробирающийся сквозь хрустальный лабиринт возможных дедукций к единственному сияющему выводу. Фокусник, которого на Рождестве пригласили его родители, каким-то образом слил в себе на время фокта и Холмса. И странное наслаждение, испытанное им в тот день, сгладило все то неприятное, что сопровождало выступление фокусника.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 А потом позовут, будет сюрприз. Через полчаса он пошел их звать. В комнате было молчание. Девочка сидела в углу и перелистывала, еще картин, приложения к Ниве. Берсени и Фаразен сидели на диване со сконфуженными лицами, очень красные и напомаженные. Рыхлые племянники бродили по комнате без любопытства, рассматривая английские граверы на стенах,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 Выкрашены под красное дерево и учебник чудес, на обложке которого был господин с медалями на фраке, поднявший за уши кролика. В ящике были шкатулки с двойным дном, палочка, обклеенная звездистой бумагой, колода грубых карт, где фигурные были наполовину короли и валеты, а наполовину овцы в мундирах.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 Он находил загадочное удовольствие, неясное обещание каких-то других еще неведомых наслаждений в том, как хитро и точно складывался фокус, но все же недоставало чего-то. Он не мог уловить некоторую тайну, в которой, вероятно, был искушен фокусник, хватавший из воздуха рубль,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 Мимо обширного зеркала, мимо копии искупающейся фрины, мимо рояля, большого безмолвного рояля, подкованного толстым стеклом и покрытого парчевой попоной.